Издательский дом Городец Карин Бойс Особый ген Воскресенье в октябре 2010-го Глава первая На Дорис лежал мужчина, горячий и тяжелый. К слабому и пока не слишком раздражающему запаху мужского пота примешивался парфюм с нотками древесной коры и кожи. Вес вжимал Дорис в землю. Небольшие камни и неровности до боли врезались в спину. Белье и тонкие леггинсы не защищали. От мокрой травы шел холод, руки обездвижены, ноги блокированы. Пошевелить можно лишь головой. В поле зрения дори оставались только пучки травы на покрытом щебнем пригорке и бетонный фундамент двух огромных опор моста Вестербрун. А еще она видела ноги других мужчин, стоявших вокруг кольцом. «Давай! Давай! Давай!» Скандировали они. Часы показывали почти семь. Рассвет воскресного утра едва брезжил. Сверху изредка доносился шум проезжавших по мосту автомобилей. Ничего, кроме отзвуков шин и выкриков, не нарушало тишину. В этой части Лонн Хольмена в такую рань всегда безлюдно. «Доррис, нужно расслабиться, дыши! Анализируй ситуацию!» Русский акцент становился особенно заметным, когда он тянул согласные. Через несколько мгновений он ослабил хватку и ловким прыжком встал на ноги. «А теперь отжимаемся! Все! Медленно! Очень медленно! Одна минута! Одно отжимание!» «Окей, Андрей!» — бодро произнес кто-то из мужчин, и все приступили к упражнению. Дорис встала, попыталась отряхнуть со спины траву и ветки. Чуть позже, чем остальные, выбрала относительно ровный участок земли без собачьего дерьма, легла, вытянувшись во весь рост. и начала медленно отжиматься, так, чтобы один подход растягивался на целую минуту. Было трудно. Гораздо труднее, чем 20 отжиманий в обычном темпе. Но именно в этом, как объяснил им Андрей, и заключался один из главных принципов системы. Замедление, контроль и анализ. Важно научиться отключать все тело за исключением тех мускулов, которые нужны в актуальной ситуации. После отжимания им велели медленной трусцой подняться на пригорок, к летней эстраде, а потом также вернуться к подножию моста. Кулаки при этом надо было держать свободно и расслабленно, словно это не часть руки, а нечто, висящее на веревках. Трава была влажная, тросы. На ровной поверхности Ридорфьердена не тени движения. Во время пробежки легкие дорис наполнились утренним воздухом. Сумерки постепенно растворялись под натиском дня, Но из-за затянутого тучами неба свет казался серым. Несмотря на начало октября, растительность у моста оставалась зеленой, как поздним летом. И только красные ягоды кое-где на кустах и деревьях подтверждали, что осень уже преодолела часть своего пути. Андрей закончил тренировку, все быстро разошлись, а он задержался. Дорис тоже. У одной из свай моста она остановилась и, оглянувшись, увидела, что он вынул из спортивной сумки полиэтиленовый пакет и собирает красные ягоды. Быстро и методично срывает пышные грозди рябины, шиповник с раскидистого куста и какие-то еще красные плоды колючего и ветвистого дерева, с которого уже облетели почти все листья. На самом деле, не такой уж он большой и тяжелый, каким показался, когда лежал на ней. Нет, скорее среднего роста и даже довольно худощав. Ни грамма жира, одни мускулы. И двигается, как кошка, мягко и точно. Немного помедлив, Дорис подошла. «Что это за дерево?» «По-русски это боярышник. Это для чай. Получается отличный чай. Много витаминов». Она никогда раньше не слышала, что можно заваривать чай из шиповника, рябины и этих красных ягод. Как там они называются по-шведски? Наверное, это чисто русская традиция, сама по себе любопытная. Но она собиралась спросить о другом. «Вторая девушка. Марина». Не знаешь, почему она сегодня не пришла? На этом занятии Дорис осталась без партнера. С Мариной они познакомились около месяца назад, когда перешли в эту группу в сентябре после скандала в клубе «Фрискис энд Светтис» и начали тренироваться в паре. Многие упражнения надо отрабатывать два на два при тесном телесном контакте. Приходилось лежать, стоять и залезать друг на друга. Перспектива работать в паре с кем-то из мужчин Дорис не нравилась. Все они были выше, тяжелее и намного сильнее ее. Андрей нахмурился. Между бровями залегла складка. «Нет, я не знаю. Я говорила с ней два дня назад. Она сказала, что будет. Странно. Может, заболела? Или возникли другие дела?» — предположила Дорис. «Не может. На нее не похоже. Марина очень дисциплинирована». Мне тоже казалось, что ей нравятся тренировки. Не представляю, чтобы она могла пропустить, не предупредив. Или бросить. «У тебя есть ее телефон? Как ее фамилия?» «Телефона нет, только имя. Ничего не знаю». На прошлой неделе она сказала мне, что живет в Орсте, но фамилия мне тоже неизвестна. «Будем надеяться, что она придет во вторник», — сказала Дорис. «Да». «Ладно. Попробую поискать адрес или еще что-нибудь. Я сейчас на работу». Дорис показалось, что складка между бровей у Андрея слегка разгладилась.